«Ну ладно, чего там? Первый блин комом. Был бы это единственный шанс, можно было бы волосы на себе рвать. Но я же знаю, что он не единственный. Будут еще». Поставленная задача – обратить на себя внимание и подписать договор о совместной работе с какой-нибудь серьезной компанией – выполнена. Правда, получилось все не так, как планировалось, но это уже другой вопрос. Про деньги тогда не думалось. Деньги ожидались потом. После бай-бай-бай. Мы отклонились от темы разговора. Покончив с печалью о былом, возвращается Сан к делам насущным. Я хочу поговорить с тобою о другом. Смотря на то, как из тебя буквально прет всякое нужное и ненужное, у меня появилось понимание, что я использую тебя неэффективно. Я могу получить гораздо больше денег для себя и тебя тоже, используя тебя по-другому. Раз у тебя так хорошо получается с музыкой, Буду использовать тебя как композитора. Вот те раз. А корейские заморочки насчет женитьбы? Отчего я убегал к тому и пришел? А, подаю я голос, возражая. Но у меня же уже контракт Айдола, господин Санхюн. И я участница группы. Как я буду композитором? Шеф с неудовольствием смотрит на меня. А сейчас ты кто? Спрашивает он меня. Кто песни для концерта пишет? Кихо? Или, может, все же ты? Пф, ну, вообще-то я. Без хорошего музыкального материала любая группа, какой бы она талантливой ни была, обречена на провал. А хит приносит деньги даже тогда, когда его автор спит. Я имею в виду ротацию композиции на радио и телевидении. Ты это прекрасно знаешь, потому что боролась за свое авторство до последнего, буквально выкручивая мне руки. Чего ты упрямишься? Ну, не рассказывать же тебе про мои обстоятельства. Ну, я хотела на сцене. Включая режим школьницы недотепа, огорчённо бубню я. Такая сильная звёздная болезнь? Насмешливо хмыкает Санхён. Судя по интонации, с которой он это произнёс, похоже, не особо он мне верит. Но я же в группе, солнце ним. Опять напоминаю я. Меня только приняли. И что, сразу выгонять? Это будет странно выглядеть для посторонних. «Зачем выгонять?» – удивляется шеф. «Мы с тобой заключили договор. Свою часть я выполнил. Ты получила, что хотела. Работай!» «А, а как я буду совмещать?» Немного растерянно спрашиваю я. «Тренировки, концерты, вельвет и написание музыки?» «Я еще и в кино хотела». С вопросом смотрю на шефа. «Совместишь», – спокойно отвечает мне он. «Захочешь – совместишь. Я знаю, что с хореографией у тебя проблем нет. Хореографы тебя хвалят. Раз так, значит, твое присутствие на всех тренировках группы не обязательно. Можно некоторые пропускать. Вот, уже свободное время есть. Потом я видел, как ты пишешь песни. Пять минут и готово». «Господин президент», – возражаю я, – «не всегда так легко получается». Бывает, слова не находятся, или что-то в мелодии не то. Потом нужно сводить разные части, выравнивать. Вот для этого, чтобы ты не занималась черновой работой, тем, что могут делать другие, я и хочу, чтобы ты стала профессионалом. Знаешь, как работают профессионалы? В общих чертах солнце ним, отвечаю я, действительно представляю это в общем. И желаю послушать человека который пусть сам не занимается конкретно вопросом, но стоит совсем с ним рядом. «Профессионалы работают группой», рассказывает мне Сунценим. «Раз в месяц или в три, кто как, собираются, закрываются в студии, чтобы им никто не мешал, и за несколько дней пишут кучу материала, с которым потом разбираются несколько недель, превращая его в готовый продукт. А до этого момента они делают заготовки, наброски, Версии, с которыми и работают в эти несколько дней. Заготовки ты можешь делать в моменты переезда между сценами или агентствами. Да и на тренировках можно найти пять минут свободного времени, чтобы записать пришедшую в голову мелодию. Планшет, телефон и программа на них для этого у тебя есть. Ф, ну, барин, как у тебя все легко получается. У тебя будет команда, обещает Сэн Хён, видимо, увидев сомнения на моем лице. Один или два помощника, которые будут помогать тебе с текстами, со словами, которые не находятся. Еще будут один или два продюсера, которые станут отвечать за сведения и аранжировки. Ты будешь их только контролировать. Специально обученные люди со специальным образованием, которые могут профессионально работать с музыкальным оборудованием. Хм, звучит весьма и весьма привлекательно. Кроме этого, продолжает Санхен рассказ о золотых горах, которые меня ждут. У тебя будет еще помощник, который поможет тебе разобраться с ситуации на музыкальном рынке. Что сейчас модно в Европе, Америке, у нас и в Японии, в Китае. Думаю, это значительно сократит тебе время на ознакомление с этим вопросом. Если есть человек, который в этом разбирается, то очень хорошо. У тебя будет студия, в которой ты будешь заниматься музыкой обещает Сэн Хюн. «Постоянная или арендуемая на время? Пока не знаю. Наверное, скорее арендуемая. Ты же не будешь все время в ней торчать. У тебя, кроме этого, будет еще чем заняться. Команду я тебе подберу сам. Тоже пока не знаю точно, кто именно будет. Но то, что они будут специалисты в своем деле, можешь не сомневаться». «Выглядит все неплохо», думаю я, смотря на замолчавшего шефа. Остается только убедить членов этой несуществующей еще моей команды, что я действительно их главный. А то, что я девчонка, это дело усложняет. Я решил вложить в тебя деньги, Юн Ми, говорит Сан Хён, видимо специально сделав паузу, чтобы у меня лучше уложилось в голове. Не огромные, но и не маленькие. Профессионалам нужно хорошо платить. Что я хочу получить от этого взамен? Ответ очевиден. Песни. Песни, которые будут слушать на всех континентах Земли. Хиты, которые будут приносить деньги и славу тебе и моему агентству. No problems, как говорится, шеф. «Как я себе вижу твою работу?» – спрашивает сам у себя Сан И тут же дает ответ. «Вижу ее так. Ты, как я уже сказал, в течение месяца делаешь заготовки к совместной работе. Пишешь все, что только приходит тебе в голову». Я не ограничиваю тебя в стиле, темпе, мелодии. В данном случае это не важно. Меня не волнует, какие именно звуки ты запишешь. То, что важно, это первичная идея, энергетика, исходящая от песни. Если есть красивая мелодия, ее можно развернуть в какой угодно стиль хип-хоп, трот или соу это сделает за тебя твоя команда. Твоя задача как раз будет заключаться в создании красивых мелодий, чтобы в конце. После завершения твоей музыкальной сессии было, скажем, 3-5 композиций, имеющих потенциал стать хитом. Все остальное в доведении их до товарного вида естественно с твоим контролем сделают за тебя. 5 хитов мирового уровня в месяц! С сильным сомнением в голосе переспрашиваю я. Стремись, просто предлагает мне шеф, хиты бывают разного уровня и разного срока жизни. Поэтому я и сказал имеющие потенциал стать хитом. Для платинового диска достаточно 2-3 хитовых композиции. Все остальное на нем можно заполнить тоже хорошим, но проходным материалом. «Ты же запишешь платиновый диск?» – спокойно интересуется он у меня. «Запишу!» – кивнув, уверенно отвечаю я. «Вот видишь!» – говорит шеф, откидываясь назад и разводя над столом руки, показывая, что беспокоиться не о чем. А пока я подготовлю студию и команду для тебя, ты закончишь работу над концертом, после чего отправлю тебя немного поучиться такой работе. Договорюсь, чтобы тебя включили в состав продюсерской группы. Поучаствуешь в сессионной записи, посмотришь своими глазами, как это делается. Учеба будет короткой, одного раза будет достаточно. Потому что я не хочу, чтобы ты попала под чье-то влияние. Ценность твоего творчества как раз в том, что пишешь свое, а не повторяешь за кем-то. Но и практику ты должна иметь с профессиональными санбэ. «Спасибо, господин президент», – сидя кланяюсь я. «Это очень воодушевляюще. Я буду очень стараться, солнце ним». «А как быть с моей группой?» «Работай», – пожимает плечами в ответ он. «Я же тебе уже сказал. Есть возможность? Тренируйся. Возможно, твоя первая большая самостоятельная работа я имею в виду полноформатный диск, будет сделано для группы. Ты же постоянно общаешься со своими СНБ, Уже знаешь или узнаешь их возможности. Поэтому сможешь полно реализовать их потенциал. Поняла, киваю я. Потренироваться на кошках? Почему бы и нет? И нам еще нужно будет обсудить изменения в наших финансовых отношениях. Небрежно произносит шеф, отвлекая меня от мыслей, «Что бы такое вкорячить моим старым кошелкам?» «Изменения?» – переспрашиваю я. «Я вкладываю деньги в рискованное предприятие», – объясняет Сен причину своего желания. «Думаю, будет справедливым, если за мое участие я получу более значительную часть прибыли, чем ты думаешь». «Откуда он знает, что я думаю?» «При том, что предприятие не рискованное, а стопроцентно выигрышное. Впрочем, об этом знаю только я». «Поговорим на эту тему позже, после концерта», — говорит Цэнхён. «Я еще посмотрю на его результаты. К тому времени станут более понятны планируемая сумма затрат и сроки. Разговор будет более предметным, чем сейчас». «Хорошо, господин президент», — кланяясь, говорю я и думаю о том, что президент своего не упустит. «Спасибо, господин Цэнхён», — благодарю я. «Уверена, что ваша отличная идея — Принесет много славы и денег вашему агентству. Я тоже на это весьма рассчитываю, с довольным видом кивает мне Сэн Хён. Видя, что шеф пришел в хорошее настроение и подумав, что идея отложить разговор о деньгах довольно разумна, решаю обратиться к нему с просьбой. Сон Сэн Ним, можно мне у вас попросить? Спрашиваю я. Нельзя ли повысить зарплату моему менеджеру? Девочка очень старается, а живет на 800 баксов в месяц. «Вот в больницу попала. На лекарства деньги будут нужны». Попросив, стараюсь сделать грустное выражение лица. «Девочка?» – удивляется Сан «Что значит девочка? Тебе самой-то сколько лет, что ты ее девочкой называешь?» «Если она мальчик, можете кинуть в меня камнем», – вспомнив похождение великого комбинатора и невольно улыбнувшись, предлагаю я. «Ха!» – хекает Сан «Раз юная девочка...» то она слишком молода для прибавки жалования. «Ну, господин президент!» Уже давя на жалость, прошу я. «Ну, пожалуйста, в счет будущих побед, а?» «В счет будущих побед?» Задумывается над моими словами Санхён. «Да, нехорошо, когда персональный менеджер будущей мировой звезды живет впроголодь», объясняю я причины своей просьбы. «Ладно», – произносит Санхён, пожимая плечами. «Побеждай! Моё условие!» Выводишь еще одну свою песню в билборд, и я повышаю ее зарплату. Президент внимательно смотрит мне в лицо, ожидая реакции на свое предложение. Я, как говорится, и бровью не повел. А насколько вы ей повысите зарплату, уточняю я? Будет 1 миллион 200 тысяч вон. После миллисекундной заминки называет цифру работодатель. Всего на 400 долларов больше? Недоволен я размером прибавки. Но это же совсем немного для молодой девушки, солнце ним. Мало? удивляется солнценим. Да она еще и года не отработала, без опыта. Получить прибавку к зарплате в первый год. До да такого доброго руководителя еще найти нужно. И избавляйся от своей американской привычки считать в долларах. В Корее это звучит не патриотично. Ну, хотя бы две, господин президент. Два миллиона вон я хотела сказать, прошу я. Не за что ей еще столько платить. Я задумываюсь над тем, что можно предложить в обмен. Ну, а если две песни попадут в билборд, предлагаю я для обсуждения новый вариант. Одновременно? Тоже подумав, уточняет президент. Хорошо, одновременно, кивнул соглашаюсь я. Тогда два миллиона, говорит Сен -Хён. Два с половиной сон -ним, предлагаю я и на удивленно открывшиеся глаза президента объясняю. Ведь вероятность такого события невелика. А раз она мала, то и выигрыш должен быть больше, чем при обычной ставке». «Картежница!» – с осуждением в голосе произносит президент. «Весь мир играет», – не смущаясь от его неодобрительного тона, отвечаю я. «А в казино правила такие». «Я поражаюсь», – окинув меня взглядом, говорит Сенхен. «Откуда у тебя только что берется?» «Я самородок», – улыбаюсь ему в ответ. «Оно и видно», – не спорит Сэн «Так мы с вами договорились, господин Сэн уточняю я, если кто вдруг чего не понял. «Две песни дуплетом в билборд, и вы делаете зарплату Юне в 2,5 миллиона вон. Это всего на 15 миллионов 600 тысяч вон в год больше расходов, которые вы запланировали с одной песней. Если песен будет две, то вторая легко компенсирует эту потерю своей прибылью». «Уже посчитала?» Недовольно спрашивает Сэнхён. Числа бездробной части. Просто умножила да отняла. Ничего сложного, Сон Ценим. Удивляюсь я его вопросу. Президент задумывается. «Ладно», — говорит он после молчания. «Две песни в мировом чарте, и у Юне зарплата 2,5 миллиона вон. Пусть даже и не одновременно». «Ой, спасибо, Сон Ценим!» — благодарю я. «На год», — коротко произносит Сэнхён, добавляя условия. Хорошо, киваю я и, улыбаясь, объясняю, почему меня не беспокоит ограничение по сроку. Я за год еще чего-нибудь напишу.